«Со мной такая хрень приключилась». Интересно, что это было. В далеком 1987 году послали нас от школы в какой-то колхоз в Ростовской области, по-моему, в июле, на две недели яблоки собирать. Наступил долгожданный день, уезжаем домой. Все уже сели в автобус, а я вспомнил, что забыл мыльницу, сказал преподавателю и пошел в барак. Зашел в комнату, взял мыльницу, положил в рюкзак и бегом в автобус». Но ближе к двери, прям как замедлилось время, вижу все замедленно, не могу переступить через порог, словно меня что-то держит. Смотрю назад, никого. Схватился за дверную раму руками, пытаюсь вырваться, не могу. Кричу, но не слышу своего голоса. И тут слышу сосед по дому, и одноклассник говорит, лёха ты где?» И я аж вылетаю и бьюсь об стенку. Он говорит, 20 минут прошло, препод нервничает». Пошли в автобус, препод меня грузила тем, что, типа, где я был двадцать минут, а я сидел в шоке и молчал. Для меня эти двадцать минут были секундами. «Алексмен. Ну и чем объясним? Опять гипнозом? Чьим? Кто-то заранее пробрался в барак, предполагая, что школьник забудет там мыльницу и вернется, чтобы над ним поиздеваться?» Что интересно, подобного рода заторможенные места разного калибра в полотне пространства-времени действительно иногда встречаются, судя по всему. Вот вам маленькая история помощника бурового мастера. «Был у меня очень странный случай. Работал в тайге, памбур. Ночью бурили, наткнулись на какую-то хрень, коронку выкрашила. Пока возились, я закурил и пошел отлить. Метра два отошел, не больше, и вдруг понимаю, что-то не то». А именно, не слышно вообще ничего. Рядом мужики, я их вижу, но не слышу. Шаг ним сделал, звуки появились. ХЗ, что это было. FQ-160. Я еще раз подчеркиваю, это пишут самые обычные люди. Причем выборка относительно маленькая. Много ли народу читает некий сайт, пусть и популярный? Много ли из них наткнутся именно на эту тему среди сотен других тем? Тысячи человек? Десятки тысяч? Вряд ли больше, скорее меньше. И вот среди этой небольшой группы набирается десятка-два историй о том, что, условно говоря, ткань бытия не так плотна, как мы думаем. У меня никто из родных и знакомых не пропадал, слава богу, но была история лично со мной, с провалом во времени, или как еще это назвать, не знаю. Было мне 14 лет. Зима, решили с другом встретиться после школы. Он приезжает ко мне на маршрутке, а я его встречаю на остановке. Встречу назначили на 17 часов. Мне до остановки 5 минут пешим ходом, выхожу из квартиры в 16.50, спускаюсь на лифте, иду на остановку. Отступление. В том возрасте ничего не пила, не курила и тем более не употребляла, ни в какие магазины по дороге не заходила, знакомых не встречала и так далее, просто тупо дошла до остановки. Стою, жду, мобильного у меня тогда не было. «Были часы, сначала я на них не смотрела, так как знаю, что пришла чуть раньше, и можно не беспокоиться о времени. Потом глянула. Девятнадцать-пятнадцать. Подумала, что завела неправильно, не стала переживать. Прождала по моим неправильно заведенным часам еще двадцать минут, замерзла страшно, обругала в мыслях друга и пошла домой. Захожу домой, мама спрашивает, как погуляли, где гуляли и почему друга не привела в гости». Смотрю на часы на кухне, время 19.30. То есть на мой путь от квартиры до остановки, который обычно занимает максимум минут семь, я потратила два часа, не считая самого времени ожидания. Рассказала про это маме, она мне не поверила. Друг на следующий день сказал, что тоже прождал меня полчаса на этой самой остановке и уехал, над моим рассказом посмеялся, что в принципе естественно, и обиделся на один день. До сих пор не знаю, что это было, да и забыла эту историю давно. На тему здесь наткнулась, вот вспомнила. Лилит Т.Т. Напомню, что большинство вышепроведенных историй были комментариями к проблеме исчезновения людей. Но ведь пропадают и появляются не только люди, но и предметы. «Вот вам странная история из многоголосого океана Реддит, отнюдь не посвященного паранормальщине. Я бы не стал ее приводить, если бы эффект исчезновения не наблюдали сразу двое». Все еще немного нервничаю из-за случившегося. Как-то недавно вечером мы с моим парнем начали делать барбекю. Во время приготовления мы приметили один кусок мяса, за которым оба внимательно наблюдали, так как это был лучший кусок мяса из всех — И вдруг мое зрение потемнело менее чем на секунду, и кусок мяса, который мой парень в тот момент переворачивал, полностью исчез. Я перевела взгляд на него и увидела, что он тоже смотрит на меня с озадаченным лицом. Он спросил, видела ли я, как исчезло мясо, и я ответила ему «да». У него, кстати, тоже было потемнение в глазах. Он даже пошутил. Это было похоже на те старые добрые фильмы, где экран становится черным, чтобы показать следующий кадр, и бац! На следующем кадре кусок мяса исчез. В решетке были маленькие щели, и мы, конечно, подумали, что кусок мог теоретически провалиться, но мы бы, по крайней мере, увидели это, и мы проверили, не провалился ли он, но ничего не нашли. Это страшно и тревожно, потому что обе наших картинки перед глазами на секунду потемнели в одно и то же время, и наша еда, за которой мы наблюдали, как ястребы, просто исчезла. Эвенимд. Ну и раз нас опять занесло в США, еще несколько аналогичных случаев оттуда касательно внезапных провалов вещей в дыры мироздания. Сегодня я покупал еду в A&W. Не было ничего неожиданного. Я взял свою покупку, и после того, как я заплатил, кассирша дала мне сдачу. Она протянула мне декупюры а затем монеты, однако, когда монеты попали мне в руку, они просто исчезли. Я оглядел прилавок, проверяя, не выронил ли я их случайно, но там ничего не было. Я в полном замешательстве. Демоник Мьюз. Решил поделиться своей историей. Это произошло еще в двухтысячных годах. Я вернулся из школы и расслабился в своей комнате. Я часто наслаждался этой частью дня, когда мог спокойно порисовать. Я рисовал портреты, и у меня было несколько ручек, карандашей и один грифель. Им и рисовал. А когда я встал, чтобы набрать воды, уронил его на пол. Я отчетливо помню, что увидел его прямо перед собой на полу и наклонился, чтобы поднять. Но как только мои пальцы собрались схватить гриф, или он просто растворился в воздухе. Именно так. И мои пальцы проскользнули по полу, ничего не схватив. Я рассуждал, собрав всю логику, искал какие-нибудь трещины в полу, но их не было — Подумал, что, возможно, Гриффель каким-то образом проскользнул под кровать, заглянул туда. Его не было нигде. Я так и не нашел его никогда. Кончас Ривос. Это событие произошло несколько лет назад, и я никому об этом не рассказывал. К моей спальне примыкает кладовка с множеством старых игрушек из моего детства. Я зашел туда и нашел два старых игрушечных самолета, с которыми играл в детстве. Я взял их в руки и меня швырнуло на пол, глаза мгновенно закрылись, как только я приземлился. Все, что я помню, это темнота, когда я крепко зажмурил глаза и упал, а когда я открыл их, самолетов не было, ни в моих руках, ни вообще. Я так и не смог их найти. У меня мурашки бегут по коже, когда я про это вспоминаю. Эти самолеты буквально исчезли, как только я взял их в руки. «ХБЗК-1». Знаете, когда читаешь такие истории, постепенно-постепенно накапливается в душе какое-то щемяще тревожное чувство тотальной неуверенности. Неуверенности в том, чему тебя всю жизнь учили, и чему ты сам был свидетелем фундаментальной прочности бытия. Не уверен, что стоит это публиковать, но я подумал, что попробую. Немного предыстории. Я являюсь руководителем проектов компании в качестве стороннего подрядчика, поэтому, когда я посещаю разные производственные предприятия, я ношу с собой рюкзак со всем необходимым, включая небольшой портативный принтер и ноутбук. Это случилось уже дважды. В первый раз я просто отмахнулся от случившегося, но оно повторилось. В первый раз... Пару месяцев назад я, как обычно, собрал свой рюкзак утром, пришел на место, достал свое оборудование и обнаружил, что у меня отсутствует шнур, соединяющий ноутбук с принтером. Я отчетливо помню, как свернул его и положил в карман в задней части сумки, который находится за ноутбуком. И теперь его там нет. В то утро я никуда не ходил, кроме дома и работы, а дома я храню свое оборудование только в одном месте. Тем не менее, я потом обыскал весь дом и то место, где был мой рюкзак на работе, но не нашел провод. Ладно, проехали. Заказал новый шнур онлайн. А два дня назад это повторилось. Те же события. Свернул шнуры, положил их в тот же карман, пришел на работу, шнура нет. Только на этот раз исчез не только соединительный шнур, но и шнур зарядки принтера. Я свернул их вместе. Я опять осматривал все места, где лежит моя сумка на работе, на случай, если они выпали, осмотрел все места, куда я клал свою сумку, когда вернулся домой. Нигде никаких шнуров. В моем рюкзаке нет дырок, я вынул все из сумки, обыскал ее, но безуспешно. Моя сумка перемещалась только из дома на работу и обратно. Шнуры, похоже, просто растворились в воздухе. А больше ничего не пропало — И оба раз сумка не исчезала из поля моего зрения. Я чувствую, что просто схожу с ума. Случалось ли с кем-нибудь еще нечто подобное? Конечно, я закажу еще шнуры, но это просто странно. «Чейзе Дого», 86. «Я никогда раньше не публиковала ничего подобного тому безумию, про которое я сейчас расскажу. Несколько месяцев назад я потеряла последнюю пару очков — Последнее место, где я их помню, это в машине моих друзей. Я сняла их, чтобы посмотреть на экран телефона и положила на колено. А когда хватилась их дома, начала искать. Перевернула дом вверх дном, посмотрела на подъездную дорожку, думая, что, может быть, обронила с колена когда вышла из машины. Разумеется, позвонила своему другу, чтобы он поискал в машине. Не нашли. Теперь перенесемся в прошлую неделю. Мы с мужем работали во дворе у пожилого мужчины, у которого не было почти год из-за того, что он был за пределами штата, пытаясь продать дом в соседнем штате. И вот на прошлой неделе мы пришли убирать его двор. Мой муж вырывал сорняки на одной из его клумб и вдруг закричал, чтобы я пришла и взглянула кое на что. Я подхожу к нему, а он держит в руках мои очки, которые только что откопал из земли». Они никак не могли попасть в этот двор, не говоря уже о том, чтобы быть погребенными в земле. Я была так потрясена этим, что хочу услышать любые идеи о том, как подобное могло произойти. Я потерял очки примерно в мае 2021 года, а в последний раз мы работали в доме этого человека незадолго до Рождества 2020 года. Транссексуал Трансильвия. Предыстория, если вам интересно. В то время мне было около 23 лет, Я жила в одном доме с моим тогдашним мужем, 24 года, моей сестрой, 31 год, и двумя моими маленькими детьми, 4 и 2 лет, и это было примерно в 1994 году. Еще одна вещь, которую вы должны знать. На протяжении всей моей жизни вокруг меня вечно что-то пропадало. Но какими бы необъяснимыми не были эти события, уронило что-то, но при этом оно не издало ни звука и так и не было найдено, или лежало на моей кровати, я обернулась на секунду, оно исчезло, я всегда списывала это на неуклюжесть, невнимательность, забывчивость. Но когда мы переехали в новый дом, все усугубилось, что заставило меня чувствовать себя сумасшедшей. Этому просто не было разумных объяснений, и вещи пропадали постоянно, почти ежедневно. Я, конечно, старательно придумывала объяснения в своей голове, какими бы невероятными они ни были. Хорошо, может быть, мой двухлетний ребенок встал с постели, бесшумно спустился по лестнице, незаметно прошел мимо всех в гостиной, вошел в кухню, бесшумно взобрался на стойку и унес мою вещь. А затем, через неделю, повторил все это, только на этот раз вернул предмет обратно. Честно говоря, маловероятно. Но какое еще может быть объяснение? Наконец, о главном событии. «Будний день. Моя сестра ушла на работу, мой муж, работающий посменно, увозит детей за город, чтобы навестить свою семью. Я же планирую в этот день выполнить кое-какие детские поручения. Вывела всех за дверь, выпила кофе, спокойно почитала газету, а затем начала собирать свои вещи, чтобы отправиться за покупками для детей. Положила связку ключей от дома и машины на кофейный столик и пошла на кухню, чтобы поставить чашку в раковину». «Обратите внимание, что поскольку у меня маленькие дети, на журнальном столике больше ничего не было. Мы держали столик пустым, насколько это было возможно. Возвращаюсь в гостиную, а ключей там нет. Это просто смешно. Я возвращаюсь по своим следам. Может быть, я по рассеянности снова взяла их в руки и обронила? Нет. Кухонный стол пуст. Хорошо. В пальто нет? Нет». Далее я ускоренно перемотаю большую часть следующих 45 минут поисков. И скажу, что у меня даже возникла идея, что, возможно, эти постоянные потери вещей происходят у меня из-за опухоли головного мозга. Я что-то забываю или предметы лежат где и были, но я их просто не вижу. Последняя мысль привела к тому, что я провела рукой по журнальному столику по меньшей мере дюжину раз и даже перевернула его на бок не менее трех раз в надежде услышать падение. Я смотрела все места, о которых могла подумать. Смотрела в кухонных шкафах, в ванной, которой я даже не пользовалась, в ванной на втором этаже, в которую я тоже не заходила, в кухонной раковине, которая была пуста, кроме той самой чашки, на диване, под диваном, который я подняла, даже за телевизором. Последнее место, куда я заглядывала, было у входной двери, где я вытряхнула все до единой туфли, хотя это была здоровенная связка ключей, и вряд ли бы она туда поместилась. Вскоре просто кончились места, где можно было бы искать. И тогда я сказала себе: "Знаешь что? Ты сошла с ума. Может, и не было никогда этих ключей. Или, может быть, мой муж случайно взял их". Всё. Сегодня я не выполняю никаких поручений, с меня хватит. Я уныло вернулась в гостиную. На середине пустого кофейного столика лежали мои ключи. Это был один из тех инцидентов, которые я абсолютно не могу объяснить. У нас маленький городской дом. Маленький. Ограниченные пути входа и выхода. Никаких лишних входных дверей. Я вижу из одной комнаты все, что происходит в других. И я была одна. И с того случая ничего не изменилось. Мои вещи все еще исчезают. Сейчас я уже просто пожимаю плечами. Лола Гранолакан. Ну как? Накапливается это щемящее чувство крушения привычного мира. Если критическая масса еще не набрана, будем читать дальше, с тревогой наблюдая за тем, чего не может быть. Очень жуткое чувство испытываю по поводу случившегося и предварительно сообщаю интересующимся. У меня есть детекторы угарного газа, так что я не угорела, можем это исключить. Предыстория. Я заболела в день благодарения, и хотя я вскоре выздоровела и еще покашливала, Теперь перейдем к самой этой странной истории. Вчера вечером мой друг пришел, чтобы его щенок поиграл с моим. Он пробыл недолго, и после того, как он ушел, я, не ложась в кровать, заснула на диване. А когда проснулась сегодня утром, то увидела, что на кофейном столике стоит баночка с растиранием для груди. Я, естественно, подумала, что, наверное, он оставил это. «Никогда раньше я не видела эту банку. Срок ее годности истек аж в 2011 году. Друг позвонил сегодня утром, сказал, что его бумажник пропал. Он точно помнит, что бумажник был у него, когда он приехал ко мне, поэтому он заедет, чтобы мы вместе посмотрели. Окей. Он заехал, я взяла эту банку, чтобы вернуть ее, но он сказал, что понятия не имеет, откуда она взялась, и он не заметил ее на столе вчера». «Мы буквально разорвали наши дома на части и не нашли ни кошелька, ни объяснения появлению этой страны банки». Обновление. Кошелек был найден в доме моего друга. Он лежал прямо в дверном проеме его парадной двери, через которую он несколько раз проходил, открывая и закрывая ее в то утро. «Блю-грин-бинс». «Я играл в помещении с Кайлом». Собакой. Мы играли мячом, который был ярким неоновым, и его легко было разглядеть. Я бросал мяч в прихожую, а потом решил обмануть пса и кинул мяч на кухню. Я увидел, как мячик вкатился на кухню, а затем обернулся и увидел Кайла, стоявшего в некотором замешательстве, но затем Кайл понял, что мяч был в другом месте, а не в прихожей. Он идет в мою спальню, а я смеюсь, потому что меча-то там нет. Этот Кайл ведет себя, как глупый маленький толстый пес. А он вдруг выходит из спальни с мечом. Я немедленно кидаюсь на кухню, встаю на четвереньки в поисках проклятого меча. И не могу его найти. Нати Кинс. Вот еще одна не менее странная бытовая, как я их называю, история. От этого случая я немного в шоке. Ситуация. Обычное утро. Сын три с половиной года встал с кроватки, бегает по комнате, ищет свои машинки. Я встаю, чтобы его помыть, переодеть, накидываю на себя кофту, которая лежала на кресле. Поясню. Накануне вечером я вышла из душа и поубирала с кровати игрушки ребенка и вещи, положив их на это кресло, чтобы постерить постель и лечь спать. То есть утром кофта, соответственно, лежала на игрушках, и я ее сразу надела. Дальше происходит следующее. Ребенок искупан. Я сижу на своей кровати, приготовила ему одежду, сижу в этой кофте, четко чувствую ее на плечах, при этом смотрю на кресло, которое стоит в трех шагах от кровати, и вижу, что эта же самая кофта лежит на этом кресле. У меня она одна такая. Меня вообще ничего не смущает, но лежит и лежит. На тот момент я не задумываюсь ни о чем». Ребенок спрашивает, где его игрушечный трактор. Я говорю, убери кофту, он должен быть под ней. Он берет в руки кофту и пытается убрать ее, подбирает рукава, ловит, чтобы не упала. Я говорю, да закинь уже куда-то, неважно. Он пытается закинуть ее на компьютерный стол. Я говорю, не туда. Он несет ее и кидает на кровать, на которой я сижу, позади меня, куда-то за одеяло, так как постель не убрана. Вообще не обращаю на этот факт внимания, просто переодеваю ребенка в домашнюю одежду, потом встаю, чтобы убрать постель, и меня осеняет. Каким образом он только что взял кофту с кресла и кинул ее на кровать, если это же самая кофта сейчас на мне? Быстро убираю одеяло, чтобы посмотреть, что же он туда положил, а там ничего нет. Просто ничего, там нет никаких вообще вещей. Долгое время пребывала в шоке. Это искажение реальности или моего восприятия? Но почему тогда мой визуальный образ стал настолько материальным, что ребенок взял в руки эту материальную вещь и переместил ее? Или я ему внушила этот образ, или что это вообще было? Хочу сказать, что никаких лекарств или веществ я не принимаю». Теперь давайте для разнообразия опять переместимся в Америку. Ну, хотя бы для того, чтобы уяснить и без того ясное. Чудеса случаются не только в Старом Свете. Полотно реальности одинаково дырявая везде. Причем иногда дырочка такая маленькая, а история настолько, казалось бы, пустая и не стоящая выеденного яйца, что и разговора не стоит. Но черт кроется в деталях, поэтому мелочи мы будем рассматривать тоже. Вот несколько случаев с уже знакомого нам американского сайта reddit.com. Я хочу поделиться своим случаем. Я была в продуктовом магазине со своей дочерью, делала кое-какие покупки. Мы были возле полок с консервированным чили. Полки с чили были слева от нас. Проходя мимо полок, я сказала дочери, «Жаль, что никто у нас не любит чили-догов». Она ответила, «Фу, твои хот-доги с чили отвратительны». Я ответила, что тогда нам нужна консервированная сладкая кукуруза. Посмотрела вверх, чтобы прочитать надписи, висящие над проходами, и увидела, что консервированные овощи были в следующем проходе от нас справа. Что ж, мы дошли до конца прохода, повернули направо и снова оказались в том же проходе с чили в самом его начале. Мы стояли перед проходом, и я снова видела слева полки с Чили. «Разве мы только что не шли здесь, где Чили?» — спросила я дочь. «Да, мам, шли». Я посмотрела направо, в тот проход, откуда мы только что вышли, и вижу там муку и выпечку. Мы тогда посмеялись с ней хотя я понимала, что это совершенно невозможно. Мы закончили наши покупки и вернулись домой. А вернувшись домой, за ужином я заметила, что лица моих сыновей немного отличаются от их лиц, которые я помнила. Мне казалось, что они стали как бы старше. Примерно как если вы отправляете детей в лагерь, и после их приезда видите, как они повзрослели. Но разве можно заметить ничтожные суточные взросление? Я спросила об этом мужа, И он отшутился, что произошел сбой в «Матрице», и ему подменили жену, выдав другую из параллельной реальности. Я понятия не имею, что на самом деле произошло в магазине. Если бы моя дочь не была свидетелем того же, я могла бы подумать, что у меня психическое заболевание. Аурния 715. Я ездила в супермаркет с мужем и сыном на прошлой неделе. Как обычно, муж остался в машине с сыном, пока я ходила в магазин. Обычно они паркуются на парковке для родителей и детей прямо у главного входа, однако в тот раз, поскольку было холодно и шел дождь, муж высадил меня прямо у двери, прежде чем уехать на парковку. Примерно через 15 минут я выхожу из магазина и вижу нашу машину прямо перед собой. Прошла мимо заднего окна, где увидела автокресло моего ребенка, но в нем никого не было, а, сделав еще пару шагов вдоль машины, увидела старушку, сидящую на переднем пассажирском сиденье в одиночестве. Она смотрела вперёд, и я подумала, «Чёрт возьми, я чуть не открыла дверь чужой машины. Хорошо, что старушка не смотрит в мою сторону, иначе я могла бы напугать её, попытавшись войти». Поэтому я спокойно прошла дальше ещё несколько метров. Это небольшая парковка. И, не увидев нигде нашу машину, позвонила мужу. Он взял трубку, я спросила, где он припарковался, и он ответил, «Да прямо перед магазином. Место для парковки родителей и детей». Оборачиваюсь, и вот же она. Та машина, которую я приняла за свою, где сидела старушка, только теперь в ней находится наш ребенок, пристегнутый ремнями к детскому сиденью, и мой муж. Никто из них не видел ни меня, проходящую рядом с машиной, ни даму, которую я видела в машине. Я все ломаю голову, стараясь объяснить это себе, но безуспешно. Мама циника. У меня был своего рода дурацкий сбой, который все еще заставляет меня ломать голову. Я достал из холодильника большой контейнер Tupperware, широко используемый в Америке пластиковые емкости для хранения продуктов, в котором были остатки чили. Я подошел к шкафчику с посудой и достал контейнер поменьше, чтобы пересыпать в него чили и освободить таким образом место в холодильнике. После того, как контейнер большего размера был опорожнен, я отнес его к раковине и вымыл, а затем положил сушилку для посуды. Это я совершенно отчетливо помню. Дальше произошло следующее. Я повернулся и поставил маленький контейнер в холодильник. Разворачиваюсь лицом к столу и раковине, и, к своему удивлению, вижу на столе большой немытый контейнер с остатками чили, а сушилка пуста. «Мне трудно поверить, что у меня случилась галлюцинация про мытье пластиковой посуды, но как иначе это все объяснить?» Санни Ди, 32. «Сегодня я зашла в общественный туалет, в котором бывало бесчисленное количество раз с тех пор, как это здание было построено 11 лет назад. Зашла и резко остановилась, потому что увидела писсуары. Я сразу вышла, думая, что, должно быть, по ошибке, зашла в мужской туалет. Так и есть. На двери был значок мужской комнаты — А той двери, из-за которой всегда был мужской туалет, теперь висело обозначение женской комнаты. Туалеты находятся в конце коридора. Я ходила сюда уже 11 лет. Тело запомнило и автоматически поворачивало направо в женский само. А теперь там мужской. Первая мысль. Сделали ремонт и зачем-то поменяли туалеты местами. Но никаких следов ремонта в туалетах не было. Однако писсуары стояли теперь в том туалете, который всегда был женским. Реалити Байтс. Не знаю, насколько моя история впечатлит, но с самого детства я периодически слышу странный звук из трех нот. Кажется, это три ноты — ля бемоль, до и рэ бемоль. Сыгранные протяжно и как будто нажата педаль на фортепиано. Это похоже на колокольчик или что-то подобное, и это довольно высокий звук. Это всегда происходит случайно. Между звуками может пройти от нескольких дней до нескольких лет — И не имеет значения, где я нахожусь, есть ли у меня какая-нибудь электроника рядом, включена ли она, с кем-то я нахожусь или одна, какая погода и так далее. Я бы это каким-то легким безумием или индивидуальной слуховой галлюцинацией, если бы мой нынешний парень, мои родители и даже некоторые друзья тоже не слышали этих звуков. Насколько я знаю, это происходит только в том случае, если они рядом со мной – Это гложет меня с тех пор, как я решилась узнать их природу, но так и не смогла понять, откуда они берутся и почему это вообще со мной происходит. Кто-нибудь здесь слышал о чем-то подобном? sleep Девил Цу. Контекст моей истории таков. Пару лет назад я соскабливала краску с двери добрых полчаса, а может и больше, когда мне позвонила моя тетя и спросила, с кем я дерусь и на кого кричу. «Что за ерунда? Ни с кем не дерусь. Спокойно чищу дверь. А что, собственно, случилось?» Тетя говорит, «Ты только что позвонила мне, и я слышала, как ты кричала на кого-то на заднем плане». Я сразу просмотрела свой журнал вызовов, и никаких исходящих звонков там не нашла. Однако тетя продолжала настаивать, что я звонила. А сегодня история повторилась. Мне позвонил мой брат и спросил, с кем я ссорилась в три часа дня, крича что-то о своей невестке. Но в это время я укладывала детей спать, соответственно, была в закрытой комнате в полной тишине. Поэтому ответила «Ты о чем? Я вообще ни с кем сегодня не разговаривала». А он проиграл мне запись, на которой я и вправду кричу что-то о своей невестке, а какая-то другая женщина что-то в ответ говорит, чего я не разобрала. Сообщение, которое он воспроизвел, было голосовой заметкой, сделанной и отправленной ему через WhatsApp моей дочерью. Я попросила его переслать мне это сообщение и проиграла его потом дочери. Но она сказала, что не помнит, чтобы записывала такое. И не мудрено. Она в это время была в постели, рядом со мной и без телефона, поэтому я не стала расспрашивать ее дальше и настаивать, чтобы она вспомнила, что на самом деле происходит. Эйди Китчен, 404. «Когда читаешь такие истории...» Порой закрадывается мысль, что мы с вами постоянно скачем из реальности в реальность, не замечая этого в силу их схожести или практически полной идентичности, поскольку они различаются буквально на один квант. И только редкие проскоки подальше и поглубже могут оставить ощущение заметности. Ниже следующую историю почти четверть века назад рассказал мне мой коллега Алексей Бысько.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 «Гриппозный бред, думаете? Сон? Ладно. А, тогда вот вам еще одна история, в которой не просто человек переместился туда, куда переместиться не мог, но еще и трактор с собой прихватил. Эту историю о своем отце рассказал мне один из моих читателей, Сергей Задунайский. Про весьма странные случаи, имевшие место непосредственно с моими родственниками. В детстве слышал о них от отца и его родственников – особенно когда на летние каникулы приезжал к его родне в Прикарпатье, недалеко от румынской границы. Такой концентрации необычных историй я не слышал более нигде. К сожалению, запомнил немногое, так как рассказывали родственники преимущественно за ужином, и я, чтобы не перегружать на сон грядущий свою чувствительную детскую психику, на самых страшных моментах попросту затыкал уши. Но одна история, которую я запомнил, была не то чтобы страшная и мистическая, а скорее странная — при этом чуть ли не анекдотичные в своем бытовом идиотизме. Практически в духе одного эпизода из особенности национальной рыбалки. Слышал я ее непосредственно от своего отца. Поскольку он давно умер, а родственники помнили эту историю постольку поскольку, то всех подробностей сейчас не упомню, но основную конву не забыть. В общем, было так. Отец тогда жил в деревне в украинской части Буковины – Но перед призывом в армию закончил сельхозучилище в Молдавии и работал там же, в сельской местности. Однажды он пахал на тракторе в ночную смену, где с ним и произошла эта история, после которой его даже проверяли в КГБ. Во время этой самой ночной пахоты он на своем тракторе куда-то не туда заехал, по его словам. При этом он рассказывал что-то насчет странных обрывов в памяти, после которых он только помнит, что выехал ко двору какого-то крестьянина, и когда этот крестьянин услышал откуда отец приехал то сильно удивился и сказал что это довольно не близко и не просто не близко а в другом государстве дело в том что отец на тракторе непонятно как пересек государственную границу ссср с Румынией. поясню для читателей молдавский язык тот же румынский поэтому с пониманием проблем не возникло Тут следует заметить, что в этих местах между Молдавией и Румынией практически на всем протяжении границы течет река Прут. Река эта, хоть не особенно великая, но и не маленькая, и переехать ее можно только по мостам, которые как бы не на каждом шагу, и отделяют одно государство от другого. Пусть и партнеры по соцлагерю, но граница должна быть на замке, и все такое. И получается, что отец не только отмахал ночью на тракторе десятки километров до границы, но и как-то пересек эту самую границу по мосту, которая охраняется с обеих сторон пограничниками. И при этом ни одна, ни другая сторона этого не заметили. как не заметил этого сам отец, который странным образом вообще не помнил, каким же образом он там оказался. На обратном пути все было уже обычно, включая проверку КГБ. Те, естественно, поинтересовались, каким же Макаром отцу удалось незаметно пересечь государственную границу, да еще и на тракторе, Тот честно отвечал, что не помнит, после чего отца призвали в танкисты, где он и остался служить, и в дальнейшем на нем, насколько я знаю, эта странная история не отразилась. Просто прокол какой-то в реальности, и такие непонятные проколы и странные происшествия с людьми периодически случаются. Вот вам история от моего давнего друга, коего я знаю уже более 30 лет, Антона Титкова. Ранее он работал то ли замдиректора, то ли директором автосервиса, а потом плюнул на все и стал экспатом. Уехал в Турцию, решив больше не работать, а просто жить, то есть проживать свою собственную жизнь, посвященную только себе. Вот там-то, в Турции, мы однажды встретились за ужином, и когда речь зашла о том, что я пишу эту книгу с необычными историями, выяснилось, к моему удивлению, что и у Антона есть случай, над которым он ломает голову всю жизнь. Свой рассказ Антон предварил таким замечанием. «Это было настолько странно, что каждый раз, когда я вспоминаю об этом, почему-то волнуюсь, потому что такого просто не может быть в текущей реальности». А случилось вот что. У Антона дача под Солнечногорском, неподалеку от озера Сенеж. И вот однажды, летним утром 1997 или 1998 -го года, он решил пойти в лес за грибами и отправился по лесной тропке вглубь леса. Там рядом с тропинкой стоял огромный старый пень, мимо которого я проходил уже тысячу раз. Обычный пень, поверхность которого была покрыта тонким слоем зеленого мха. И вообще все было вполне обычно. Голубое небо, солнце, вокруг все зеленое, трава, листва, мох. Проходя мимо пня, поворачиваю голову и вижу. Ты представляешь себе кегли Кегельбана? Конечно. Кругляв сверху, и такое кувшинообразное тельце внизу. Вот такие кегли, только маленькие, вот такого размера. Антон показал расстояние в 7-10 сантиметров между указательным и большим пальцами. Стояли на пне. Их было две грозди, как бы растущих каждая из своего центра. Одна гроздь ярко-красных кеглей, вторая рядышком ярко-голубых. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами, потому что они совершенно не вписывались в обычный лесной пейзаж. Кегли были как будто полупрозрачные, и мне очень хотелось потрогать их, чтобы понять, мягкие они или твердые. И я честно сделал несколько попыток их потрогать, Но каждый раз меня словно что-то останавливало. Я просто не мог дотронуться до них или не мог себя заставить, хотя это, наверное, одно и то же. А палочкой, если? В тот момент не догадался. Это потом мне только в голову пришло, когда я постфактум обдумывал все это. А тогда я решил сбегать домой за фотоаппаратом. Бежать до дома было всего 200 метров, но когда я вернулся к пню, загадочных кеглей на нем уже не было. Я внимательно осмотрел поверхность пня и покрывающий пенек мох, но ничего не обнаружил, ни малейших следов чего бы то ни было. До сих пор не могу придумать для этого объяснения и поэтому до сих пор меня эта история волнует. Был у меня хороший приятель, основатель группы «Космопоиск», автор целой кучи книг Вадим Чернобров, безвременно ушедший от нас. Его «Космопоиск» являлся общественным неофициально научным объединением энтузиастов, изучающих аномальные явления. Тайны всегда притягивают, и Вадим посвятил их изучению всю жизнь. Причем он не был оголтелым фанатиком, контактером и прочее. Ко всему старался относиться трезво и немало тайн закрыл, разоблачив. Но однажды он расследовал одну странную историю, как раз по нашей тематике, о которой мне и рассказал. Это случилось днем 1 сентября 1985 года. Главный герой этой истории, Влад Гейнеман, учился тогда во втором классе 67 школы. Это в Москве, на Кутузовском. На перемене примерно в полдень Влад вместе с одноклассниками играл на улице в войну. И в какой-то момент, убегая от врагов, Влад шмыгнул в длинный и узкий проход между двумя стенами. Через несколько секунд, пробежав там, он вынырнул с другой стороны и совершенно не узнал двор. Он был пуст, хотя только что до заныривания был полон детей. Первая мысль — прозвенел звонок, и все убежали на урок. Влад тоже побежал к ступенькам крыльца, но его перехватил отчим. Оказалось, он давно уже ищет пасынка, чтобы, как обычно, проводить его домой — потому что уроки давно кончились. Те несколько секунд, которые Влад находился между домами, для всего остального мира оказались полутора часами. Причем, что интересно, в 1993 году Влад решился под гипнозом восстановить память о том, что с ним произошло за эти полтора часа, но выяснилось, что в памяти словно непроницаемая заслонка. Я тогда, в 1998 году, сам обратился к психотерапевту и гипнологу Борису Богомыслову. Тот провел сеанс и подтвердил, что в памяти Гейнамона стоит мощный блок. Когда Влада удалось таки со второго раза погрузить в гипноз, в момент воспоминаний о том, как он нырнул в щель между домами, его пронзила дикая боль, которую он описал, будто штопор в сердце вернули и дернули. Он вскочил с кресла весь мокрый. Еще потом была попытка на следующий год прорваться туда, но снова безуспешная. В вашей версии? Педофил-гипнотизер, который поставил ребенку такой блок на воспоминания, что его трое профессионалов снять не смогли. Ну, раз вас все время тянет на гипноз в качестве объяснения, тогда вот вам история про современного городского лешего, которую тоже можно было бы объяснить внушением на расстоянии, причем коллективным. Ее автор — москвич Никита, 50 с небольшим лет, который о себе говорит так. «Очень много ходил и хожу по лесам, люблю это дело». Собственно, в одном письме Никита рассказал мне целых две истории, и обе я от вас не утаю. Но в силу авторской вредности начну сразу со второй. А вот еще э, забавный случай. «Ходили мы по московскому лесопарку в Тропареве. Решили разведать тот кусок, что ближе к Ленинскому проспекту, где не были еще. Идем. На дереве черный дятел. Желна. Начал при приближении громко кричать. Тоскливо так. Но кто слышал желну, тот поймет. Идем себе. И поразительно. Не могу сориентироваться, хотя у меня в голове встроенный компас. Никогда не блудил по незнакомым лесам, а тут лесопарка в Москве». Идем, все тропинки, дело зимой было, невнятно заканчиваются. Понятно, что вокруг дороги трассы типа МКАД, Ленинского, но выйти никуда не можем. А впереди мужичок, расточком невелик, лет под 60-70, в костюмчике спортивном, стареньком таком. Трусцой бежит, то почти стоит на месте, то выдох-вдох, руки на ширине плеч, начинаем гимнастику. Моя подруга еще мне говорит, пошли скорее, он местный знает, как отсюда выйти. Ну, идем, стараемся, а мужичок, посмеиваясь, трусит тихонечко по тропинке, вроде на месте стоит, а как мы шагу не прибавляем, ни на метр ближе не оказываемся. Тут у меня в башке торкнуло. Быстро, говорю, идем в противоположную сторону, это же леший нас уводит. И через минуту вышли к остановке автобуса. Единственное, что я не могу понять, как мы очутились в этом отрезке леса. Мы, чтобы попасть туда, должны были пересечь автомобильную дорогу хоть один раз. Я потом по картам проверял. Но мы шли чисто по лесу. Следующей зимой я снова захотел пойти в ту сторону на разведку. Только свернули на дорожку, ведущую туда, как черный дятел закричал свою песню. Я немедленно развернулся и ушел обратно. Однако летом этого года мы таки пошли еще раз по той дорожке, дятел уже не кричал, и я увидел просто крохотный участок леса, где блудить негде в принципе. С той поры хожу там, и никаких непоняток. Никита, москвич, за 50 лет. Ну а теперь, в продолжение темы пространственно-временных провалов, первая история Никиты из начала его письма. Я очень здравомыслящий и практичный человек, не верю в мистику и Бога в том числе. Но в году, это к 1997-м, я пришел с работы утром, у меня сменная работа, и прилег отдохнуть, а жена с маленькой дочкой пошли прогуляться. Я не спал, просто отдыхал в горизонтали, слушал музыку, что-то подсчитывал, а через пару часов забеспокоился Что-то долго ходит моито, дочка еще маленькая, ей сложно столь долго ходить. Еще через час звонок в дверь, мои пришли исходу, где ты был. Их история. Они через час вернулись домой, позвонили в дверь и никто им не открыл. Стучали, звонили, растерялись и пошли снова гулять. Но супруга отметила, еще когда вошли в подъезд, было странное ощущение, что все не так, как обычно. Вроде все такое же, как всегда, а что-то не так. Когда им никто не открыл, по наитию снова вышли на улицу. На улице все как и всегда. Погуляли еще, попробовали снова зайти в дом. На этот раз ничего необычного не почувствовали, и я им тут же открыл и удивился тому, что долго ходили. Какая-то параллельная реальность. Проще всего было бы сказать, да ты просто уснул в этой своей диванной горизонтали, брателла, и проспал, не услышав звонок. И я бы даже не стал включать эту историю в книгу, если бы не одно обстоятельство. В этом случае нужно обратить внимание не на конву событий, а на ощущение какой-то странной ненормальности окружающего бытия, перекошенности пространства, которое мы наблюдали с вами и ранее в некоторых историях. Именно такое ощущение часто сопровождает подобные провалы в параллельную реальность. Напомню для примера кусочек истории про парня, который ходил к другу ремонтировать компьютер. «И вот остается до его дома метров пятьсот, а шел я не около дороги, а по дворам. Замечаю, что как-то пусто стало во дворах. Понятно, что лето, жара, но обычно в каждом дворе хотя бы одного человека до да встретишь». И тихо, только ветер шелестит листвой. Даже в детском саду, что напротив дома друга пусто, хотя день будний. И освещение такое, как в NFS Most Wanted. Компьютерная игра. Неестественная, цвета в одной гамме оранжево белый Ну а напоследок еще одно свидетельство. Я приводил его в первой книге трилогии «Невозможные в науке расследования загадочных артефактов». Это письмо летчика М. Иванова, присланы им в адрес Русского географического общества. Обратите внимание на необычные ощущения от того перекошенного пространства, в котором находится летчик, а также на огромные размеры этой странной аномалии. Было еще одно событие, которое мне надолго запомнилось. Ничего подобного ни я, ни другие летчики больше не встречали в небе.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 Когда мы приземлились, собрались в курилке, к нам стали подходить другие летчики — Женя царёв Петя Чакин, будущий чемпион СССР по самолетному спорту. Они рассказывали про такие же ощущения. Майор царёв обронил фразу «В такую ночь запросто можно сломать себе шею». Вдруг полеты прекращаются, узнаем, что в соседнем полку в Ставрополе при заходе на посадку погиб майор Леонов.